Немного даже частных домов, в которых не было бы каких-нибудь блестящих остатков этих героических времен. Но самым удивительным завещанием их, без сомнения, была эль столь по справедливости знаменитая как исторический памятник и как памятник искусства, А дальше, на уступе той же горы, не менее знаменитый Джинара-Лиф, любимое место пребывания гранадских эмиров. Наконец, все в Гранаде говорит еще о блеске и пышности халифов и эмиров, и даже большая часть улиц сохранила свои арабские названия. Например, Кале, — улица золотых дел мастеров, Лос-Зенетес, Лос-Гомерес — улица Зенетов и Гомеров, знаменитых тогда родов, слава которых сохранилась в народных балладах. В эпоху, когда начинается настоящая история, Старая Гранада была окружена высокой стеной, имевшей три мили в окружности, с тысячу ста башнями. Четырнадцать городов меньшей важности и девяносто семь крепостей, не включая бесчисленных сел, снабженных грозными укреплениями, защищали подход к столице. И воинственная гордость андалузских эмиров почитала себя вне всякой опасности. Падение Толеды, Кордовы и Севильи во власть христиан не уменьшило уверенности последних подпор исламизма. Послушные религиозному закону, предписывавшему подчиняться условиям, постановленным насилием, пока Господь позволит сбросить иго, они несколько лет уже спокойно сохраняли свою независимость платя кролям Кастилии и Арагона годовую дань в 2 миллиона золотых пистолей и дав 1600 заложников, которые содержались в Кордове. Но в 1478 году восходит на престол муляй бен Гассан. Первым действием его было освободить арабов от унизительной дани. И когда послание к Фердинанда католика явился в Гранаду требовать ее, глава исламизма гордо отвечал ему эмиры, склонявшие главу в могиле, а в моей сокровищнице нет ничего, кроме мечей и острий для стрелы копий. При этом известие испанское рыцарство с громкими криками потребовало крестового похода против мулей Но Фердинанд, занятый войной с Португалией, отложил исполнение этого важного проекта на три года. Эмир воспользовался этим чтобы начать враждебные действия. В числе мирных условий находилось одно весьма странное, дозволявшее обеим сторонам делать внезапные вторжения, нападать даже на крепости и города, но только посредством воинской хитрости, без знамен, трубочей и правильных лагерей, и чтобы каждая экспедиция продолжалась не более трех дней». Мулейбен Гассан взялся за оружие в новый 1481 год и внезапным ночным набегом взял город Захара на границе между Рондой и медино седоний Этот город был расположен на скале, на которую можно взобраться только по лестнице, иссеченной в граните. Арабы подошли во время бури, ослабившей бдительность передовых постов, И когда раздался воинский оклик их, все дома уж были заняты, жители, вскочившие в ужасе, были изрублены или уедены в неволю со всем своим имуществом. При вступлении в гранаду это печальное шествие мужчин, женщин и детей, изнуренных усталостью, бледных от отчаяния, гонимых, подобно стаду, толпой диких воинов — Было принято мусульманским народонаселением со знаками глубокой печали. Старики, помнившие еще бедствие войны, содрогались, помышляя о их. Арабские женщины с ужасом прижимали груди детей своих при виде пленниц и Захары, которые проливались слезы над своими младенцами. Со всех сторон раздавались крики жалости к такому великому несчастью и укоризны варварства и мира. Один марабут вышел из своего убежища и, бегая по улицам и площадям, разрывал свое платье и кричал громовым голосом. Началась война истребление, горе гранаде, Отчаяние поселится в дворцах ее, храбро ее падут от меча, дети и девы будут уведены в неволю, гранада проклятые наденет траур по Захаре.